Глава 28. В районе полосы уже зашумела первая пара самолетов. Это перехватчики МиГ-25 готовились взлетать, разорвав тишину ревом своих двигателей. Они выполнили разбег и взлет в ночное ливийское небо. Только мы начали движение, как прозвучала сирена. Морозов, стоявший рядом с машиной, вздрогнул от неожиданности. Белевский вовсе чуть не поперхнулся сигаретой. Водитель привез нас к месту стоянки наших миг-29. Их как раз уже выкатили из ангара и начали снимать заглушки с воздуха Пока мы экипировались возле самолета, Бурченко пошел встречать прибывшую делегацию. Длинный кортеж из различных внедорожников автобуса и века остановился напротив Миг-23. На бетонку вышли ливийские военные наши специалисты и летчики ВВС Джамахирии. В свете огня осветительных мачт я узнал и полковника Хавтара, и генерал лейтенанта Ждунова Владимира Васильевича, и капитана ливийских ВВС Аденна Назара. С этим летчиком мы уже работали во время прикрытия Ту-22. Назар первым направился к нам, переходя с шага на бег. «Суматоха, да?» – спросил он на русском языке у меня. «В прошлый раз мы не сразу нашли общий язык. Теперь же будем делать одно дело». Назар уже был одет в противоперегрузочный костюм и подвесную систему, в руках планшет и шлем с перчатками. За его спиной ливийские летчики, построившись перед самолетами, приветствовали кого-то из высших чинов армии. «Видимо, капитан Назар имеет гораздо больше авторитета, чем я думал. К тому же у меня к капитану сразу же возник законный вопрос. А вы на истребителях летаете?» Та! Да, просто в Ту-22 никого не затащишь, катапультирование вниз с этого самолета всех пугает», – улыбнулся Аден. «Я заместитель командира авиабазы Аль-Джуфра. И уже капитан», – с не спросил Белевский. «Да, такой я карьерун, вроде так у вас говорят», – посмеялся Назар. Ливийский коллега оказался с юмором. «Стоит кое-что обговорить, капитан», – произнес я, разворачивая карту. С нескольких сторон нам начали светить фонариками, а мы обсудили сложившуюся ситуацию. «Авианосные группы американцев начали выдвижение к нашим берегам. По расчетам ваших и наших специалистов, Америка будет действовать из района, прилегающего к южным берегам Мальты. Корал-Си в 300 километрах берегу от Бенгази. Время выхода в районы рассредоточения 030 — 0.30», — объяснил Назар. «Я взглянул на часы. Стрелки указывали на полночь. времени совсем в обрез. Нужно как можно быстрее приводиться в готовность и планировать взлет». Мы так никого не перехватим, сказал Морозов, придерживая карту. Знаю, ответил Назар и показал на карте проложенный маршрут вдоль берега Туниса. Он рассказал, что есть вероятность прорыва группы бомбардировщиков. Ориентировочное время выхода на боевой курс 055110, произнес Аден и начал убирать карту. Погоди, остановил я его. Я же показал на каком рубеже стоит встречать гостей и что делать в условиях помех. «Наши паре отвели роль прикрытия и цели В условиях помеха и отсутствия возможности обнаружить самолеты на предельно малой высоте, локатор на МиГ-29 — единственная возможность засечь приближающиеся бомбардировщики». «Позывные у всех простые. У моих летчиков от 301 до 308. -го. У вас 309 и 310», — подошел к нам представитель от связистов. Я затянул завязки на штанинах костюма «ППК». В планшете записал позывные и условные команды с переговорной таблицы Все делалось быстро. «Может сработать, но вам нельзя вступать в бой, так?» – спросил Аден, и я утвердительно кивнул. «Да, это повлечет за собой слишком большие последствия», – появился рядом с нами Бурченко. «Давно не было такого предстартового волнения. Смотрю на ливийского капитана, и в глазах вижу непонимание происходящего». «Готов?» – спросил я у Назара. – «Они нас увидят раньше, чем мы. Шансов немного, но страну нужно защитить». «Запомни, если летчик идет в полет как на подвиг, он к этому полету не готов», – похлопал я его по плечу. Левийский капитан ушел к своим, а Морозов решил выразить свою позицию. «То есть мы где-то позади, а парни будут рисковать?» – возмутился Коля. «Это правильное решение», – парировал Бурченко. «С чего это правильное? Мы просто спрячемся за спинами ливийцев!» «Уймитесь, Морозов, готовьтесь лучше к вылету», — настойчиво Борченко осадил Николая. Мужики разошлись по самолетам, а я обнаружил в сумке кое-что очень интересное и сладкое. Небольшой кулек, конфет, дубок. Наверное, остались после того, как мне передали гостинцы. «Ах, много воспоминаний, связанных с этими сладостями в желто-зеленой обертке!» Знаю, что они для тебя важны. Люблю». Лежала записка от Веры в пакетике. Я достал несколько штук и положил в нагрудный карман. «В воздухе американцы не будут разбираться, левицы это или советские летчики. Будут взбивать всех!» – перекрикивал шум запускающихся двигателей Бурченко. «Можете меня этим не пугать. Я уже сказал свое слово». «Сергей, есть приказ. Как раз примените новые ракеты. Я не понимаю, чего вы добиваетесь». Я достал из кармана присланную женой сладости, протянул Бурченко. Это что, дубок, очень вкусная конфета, ответил я, похлопав по плечу Андрея Викторовича. Время на часах уже 005. Угостив техников и Николая, я занял место в кабине. Быстро пристегнулся и застегнул шлем. От двигателей! сказал я техникам и начал запуск. Двигатели загудели, многофункциональные экраны заработали, стрелки дублирующих приборов начали показывать расчетные параметры. «Давление в норме. Обороты левого — норма». Продолжал я проговаривать по внутренней связи. Чувствуется, что самолет совсем новый. Органы управления отклоняются плавно. Хочет лететь. И неважно, что на дворе ночь, а рядом два звена его старших братьев — В эфире начали перекличку левицы, докладывая каждой готовности. «Внимание! М-11!» – дал условную команду Назар. «Вся группа начала друг за другом движение к полосе. Тронувшись с места, я отдал воинское приветствие технику. Он же, в свою очередь, от души похлопал самолет по левой консоли крыла «О-о, погладил так погладил», – сказал по внутренней связи Николай. Выстроившись на рулежках, мы были в ожидании команды с пункта управления. До расчетного времени удара совсем ничего. Начинаю уже переживать за успех всего дела. А вдруг ошиблись с расчетами. «Серый, сейчас будет настоящая свалка. Появится F-14 или F-A-18. Бомбардировщики без прикрытия атаковать не будут. Знаю!» — ответил я, убрав руку с рычага управления двигателями. Больше меня сейчас интересует, как там дела у авиагруппы Реброва. Вот у них основные события разворачиваются. В эфире прозвучала громкая команда на арабском. На полосе взрывели силовые установки первой пары Миг-23. В темноте разгорелись две ярких свечки из сопел истребителей Следом вторая пара. Все происходило очень быстро. Никаких команд в эфире. Каждый знает, что делать. Замыкающей была наша пара. На полосе задерживаться не стали. Внимание 12! ⁇ сказал я на ломаном арабском. Цифра означала взлет. Разгон по полосе на максимале. Скорость подходит к отметке 260 км в час. Выдерживаю направление, ручку управления плавно на себя. Переднее колесо отделилось от полосы, а затем и самолет полностью оторвался. Пристроились справа, подсказал мне Николай. Локатор заработал. Пока никаких помех. Перед собой в нескольких километрах наблюдают две группы МиГ-23. На установленном рубеже Белевский отделился от меня и направился в свою зону дежурства. Сектор, за которым мы должны были следить, тот самый коридор, куда предположительно должны ворваться бомбардировщики f 111 «Что там, Коль?» – спросил я у Морозова, выполняя вираж с креном 30 градусов. Высота у нас 4000, на локаторе ничего, пока даже нет помех. Вывожу самолет из виража и делаю первый проход в сторону береговой линии. Сильно близко подходить к водам залива нельзя, на наш локатор могут спокойно навестись хорнеты и выполнить пуск с дальности 80 километров. Вроде пока все спокойно. Может, запросим тех, кто над морем? Хм, даже если они над морем, им сейчас не до нас. Время на бортовых часах было уже 0,25. Приближалось расчетное время удара. Я уже и Морозову дал поуправлять, а сам следил за обстановкой. Над нами как раз промчался самолет Белевского и Тутонина. Работали мы в одной зоне, но на разных высотах. На пару секунд оторвал взгляд от экрана локатора, чтобы полюбоваться арабской ночью. Ах, завораживающее зрелище! Безоблачно в кабину проникает лунный свет. В этом сиянии прекрасно просматривается земная поверхность. Слева видны огни ливийской столицы, а впереди гладь пустыни. Звезды кажутся желтоватыми с проблесками белого цвета. Ковш большой медведицы будто касается земли, уходя на территорию соседнего Туниса. В эфир поступали отдельные доклады от Назара об обстановке в заливе. Ему доводили с командного пункта нужную информацию. Знать бы какую, арабский ты никто не понимает из нас. Что-то не так. Слишком все спокойно. Передумали атаковать? Спросил Николай, передав мне управление. Ответить я не успел. На локаторе появился засвеченный сектор. Вот оно! Первые начали слепить, доложил я. Взглянув в сторону, обнаружил, как первое звено левицы взяло курс в сторону Тунисского пролива. Там как раз и стоял основной сектор помех. Если я правильно помню тактику американцев, постановка помех начинается за 6-8 минут до удара. На часах 00.31. У меня даже во рту начало пересыхать. Как давать целеуказания, когда ничего не видно на индикаторе? Еще и ночь. «Снижаемся 300», – проговорил я, убирая оборот и отклоняя ручку от себя. Быстро сменили высоту, но помеха так и стояла на севере района. Второе звено ливийцев следовало в 20 километрах впереди нас. В свете луны можно было разглядеть знакомые силуэты Миг-23. Еще ниже. 2000. Перевел миг на снижение. Что-то начинает появляться. Дальность до новых отметок около 80 километров. Помехи уже не так сильно влияют, а тем временем ливийские миги прошли береговую черту и снизились на предельно малую высоту. Первые слева по 30, высота 100, дальность 40, доложил я в эфир. На локаторе показалось огромное пятно без сигналов опознавания. Даже под большим давлением помех не смогли американцы скрыть факт подлета бомбардировщиков. «Давай внимание! Атакуем!» – скомандовал Назар. Впереди стало видно, что Миги выпустили ракеты. Еще дальше – пара ярких вспышек. Но понять невозможно, кто и кого. «Справа от вас четыре посторонних», самостоятельно вышел в эфир Морозов. И правда, с моря подошла четверка. Судя по всему, Хорнетты опоздали с прикрытием. Теперь начнется настоящий бой. «А мы что делаем? У нас задача целеуказания», ответил я и отвернул вправо, продолжая смотреть за обстановкой. «На локаторе уже мало что можно было понять. Столь большое число целей наша аппаратура не вывозит». Пока у берегов Туниса шел маневренный бой, вторая группа ливийцев вышла на перехват второй группы бомберов. «Облучают, Серый!» – доложил Морозов. К нам приближалась ракета. Резко сманеврировал, развернувшись на 90 градусов. Сделал горку и тут же выполнил переворот. «Отстрел!» – скомандовал я. Блистер осветил огонь ловушек, а потом и яркий свет от взрыва. Ощущение, что попали под камнепад. Самолет тряхнуло, но проблем с управлением нет. Параметры норма. Оу! Что такое? Да, сильно тряхнуло. В глазах потемнело от такого маневра. В эфире продолжались громкие доклады на арабском. Небо над морем и низким проливом озаряли то вспышки ловушек, то языки пламени форсажей, то огненные шары от взрыва ракет. Еще один пуск по нам, но тут справился комплекс оберег гораздо лучше. Ракета ушла от нас в сторону еще раньше. «Вулкан первый, давай уничтоженный!» Радостно докладывал капитан Назар. «Сомневаюсь, что им удалось поразить Харнеты, а вот бомбардировщики точно теперь заслон не преодолеют». «Вижу цели в заливе! Минута. Дальность 30!» – доложил кто-то из ливийцев. «Зря он это! Сейчас нельзя включать прицелы, иначе караулившее нас прикрытие ударит под ракурс и расчистит дорогу бомберам!» Не выдержал Белевский, выкрикивая в эфир на русском языке. Ситуация требовала от него быстрого доклада. В эфир пошли команды от наземных пунктов управления. «310-й, освободить район. Минута времени. Наблюдаем цели». «Это приманка». Сейчас Белевский и Витя попадут под замес. Только бы ПВО не начало стрелять без разбора километров, цель малоскоростная, высота 2000. докладывал Саня. И это опять обманка американцев, а точнее приманка. Вулкан 309, это не те цели, громко произнес я в эфир, но было уже поздно. Я развернул самолет в сторону Триполи, чтобы самому посмотреть на подлетающие к столице цели, но поздно. С окраин города стартовали ракеты. В Произнес я и резко отклонил ручку управления. Первая ракета прошла мимо. В ночное небо устремились несколько ракет в направлении Тунисского пролива. Выключить, выключить. В эфире прозвучал голос Белевского. «Еще один залп, и это тоже в нашу сторону!» «Манёвр!» — успел сказать мне Морозов. Ручку резко отклонил влево и ушел вниз. Краем глаза заметил, как справа прошла ракета, отбрасывая яркое пламя. Тут и сирена начала работать, но неустойчиво. Не пойму вообще, кто и куда стреляет. «Вправо! Переворот!» — вновь дает подсказку Морозов. Повис вверх ногами и тут же пикирую. «Высота минимальная». «Высота минимальная», — в наушниках заговорила девушка Рита.